Глава 20 Водяной шайтан. Ночью, пока перебирались к форту, Сашко все боялся порох подмочить или пулю в мешок поймать, но плывет тихо, без всплесков. Батька управлялся с шестом, выдався товарищам по соломинке, велел надувать лягушек. Глянув на Михайла, сурово прошептал. «Не хрен морщится. Просто вставляешь соломинку, дуешь, вынимаешь, берешь следующую жабу. Главное, у соломинки концы не перепутай, а потом вместе посмеемся». Никого не потревожив, выгрузили корзину. Выбрались на берег, оставив Сашка удерживать лодку. Ночь наполнилась кваканьем. Одна тень с пустой корзиной метнулась к лодке, другая возилась у одной бойницы, потом у другой — Два удара кресала уже у лодки. Шипящий, брызгающий во все стороны огонек, стал медленно приближаться к каменным стенам. — Посунься! — батька по-молодецки бесшумно спрыгнул в лодку. — Туда! — показал на густую часть камышей. — Быстрее у пристани басурманский пост! Хорошо, что костер запалили, ничего вокруг не видят! Сердце учащенно билось. В ночи это оказалось набатом. Шивырь махнул рукой. «Сюда!» Врезались в камыши. «Еще нажми!» «Хорош!» «Ждать здесь!» Он соскользнул по грудь в воду. «Порох давай!» А запалы? «Здесь!» Батька коснулся папахи. «С Богом!» Через мгновение растворился в темной чаще камыша. Еще через мгновение... Кроме шелеста камыша под ветром ничего нельзя было услышать. Сашка потряхивала не от страха, от возбуждения. Ничего поделать с собой не мог. Нервы выкручивали тело так, что руки от возбуждения дрожали. Враг рядом, а он здесь. Сил столько прибавилось, что хотелось взлететь над речными зарослями. А дальше будь что будет. Михайло, словно чувствуя что-то, за руку придержал. пальцем потыкал вниз, мол, ждать приказано. «Нужно было мне идти», — думала Симу. — «он же старый». Но в тот же момент одумался, вспомнив, что равным на ножах мог идти против швыря только Гриц, а с пороховыми делами вообще может только Билый. Вдруг Сашко понял, что в своем первом походе он был только обузой, не в шибках, а именно в походе, действительно как ребенок как борчук капризный нужно доказать он пластун родовой ах как поступок нужен совсем ватажники его не уважают и сербы тоже посмеиваются словно что то почувствов в спину прохрипел сдавленный голос михайла дождись швыря слышишь да слышу я понял Вдруг скинул черкеску рубаху, прижал палец с губам, молчимал «Подстрахую». Скользнул за борт, выбрался на чистую воду, поплыл по течению вдоль камыша, увидел огонек костра, осторожно стал пробираться к берегу. Безучно пробираясь сквозь камыш, наблюдал за пристанью. Небольшие волны с характерным хлюпанем разбивались о сваи. У костерка двое караульных, греются. «Варят в котелке кашу». Говор тихий, настороженный, обсуждают дела свои служивые. Потянуло гарью со стороны острова. Сотник приказал зажечь камышовые маты, которыми османы ночью закрывали бойницы. Сашко насторожился, сломал полую камышинку, зажал в зубах, глубже уходя в воду. Запалил маты швырь так, чтобы загорелись одновременно на всех шести бойницах». Сейчас начнется потеха, только караульные на берегу не реагировали, увлеченные разговором, а из-за костра своего не видели ничего. Сашко держался так, что только глаза были над водой, поднырнул под пучок гнилой тины, листьев камыша и еще чего-то гнилого, вонючего. Этот маневр наклонил дыхательную камышинку, и казак хлебнул водицы. Без паники поднял лицо, выплюнув воду, потихоньку продул камышинку и опять погрузился по глаза. Все он проделал без звука, но сердце чуть не оборвалось. Теперь он начал сомневаться, правильно ли он поступил. Лягушачий концерт слышно было даже под водой. Эти горе-часовые не чухаются. Сашко забеспокоился. «Надо делать что-то! Время теряется! Сейчас на острове начнется!» Турки у костра замолчали, заозирались. Старший караульный за ремень винтовки взялся, решил сделать шаг к воде, всматриваясь в камыши. Другой солдат вытянулся в сторону горящих амбразур, не понимая очевидного злодейства, залепетал что-то тревожно. И тогда казачок, не помня себя, Решился на безрассудство и резко поплыл к берегу. Турки вскинули винтовки, привлеченные всплесками, загорланили тревожно, готовые открыть огонь. Один из солдат потянул горящую головню с огнем, и открылась им картина невиданная. По пояс в воде стоял белесый водяной, изгибаясь под ему слышимую музыку, Из головы его росли водоросли, он призывно манил и громко шептал слова сладкие «Машалла! Машалла!», воздавая слову Аллаху, обещал, что все будет очень хорошо, твердил, не переставая «Чок-гюзель! Чок-гюзель! Машалла!» — шептал неземной голос «Машалла!». Винтовка у напарника предательски дрогнула, готовая выпасть из рук. Безумные глаза с расширенными от гашиш зрачками смотрели с ужасом, не желая воспринимать действительность ночи. Ахмед, предостерегающе крикнул, глядя сурово на товарища, повелевая взять себя в руки, махнул вакелом, освещая цель. Щегольские усы ниточкой затопорчились каждым волоском, подчеркивая тонкие алые губы. И вдруг разом они побелели. Из уголка рта потекла струйка крови. Ахмед выронил винтовку и судорожно пытался рукой нащупать что-то в спине. Другая рука продолжала цепко удерживать головешку, освещая немую сцену. Он пытался что-то сказать... Но вместо слов фонтаном хлынула струя крови, ноги его надломились, внезапный порыв ветра в миг затушил головню. Второй турок закричал «Ибрис!», выронил винтовку, развернулся, бросился вдоль берега к воротам казармы «Шайтан! Ибрис!». И что-то про Аллаха неслось в ночи. Рассекая воду в три прыжка рядом со швырем, оказался Сашко, на ходу скидывая на песок с головы дурно пахнущий клубок, срывающимся шепотом бросил Догоню, нехай бежит, так даже лучше. Теперь быстро винтовки хваткни стволами в дно. Форти закричали, и вдруг пушечный выстрел, шрапнель с визгом полетела по воде. ложись хорошо что в другую сторону батька распластался на пристани пихая мешок куда то поднастил сверкнуло огниво берем дохлого турка и бегом к лодке, а дальше иншалла чего тащи говорю вот чувяк адыгейкий на бегу бормотал стрик явно отзываясь к казачке поучительно назидательно А еще учит меня постоянно. Иншалла, как угодно Аллаху. Ложись! Язык врага знать надо. Учись у меня, черт водяной!» Крики, выстрелы, топот, а он поучать не перестает. Пронеслось в голове молодого пластуна взрыв, свист обломков, стоны, крики. «Ползком давай!» Медленно, но казаки оставляли очаг паники. Из форта опять выстрелила пушка. «И в кого они там палят?» На горе опять заполыхал огонь. «Я останусь, нужно узнать, когда и какое подкрепление они вызывают. Батька, давай я, потом сам доплыву. Ну, казачий, бог на помощь, будем ждать». «Вы, батька, про водяного не рассказывайте никому», попросил Сашко. «Ну что ты, не скажу никому», заверил искренне старик, в голове которого уже рождалась очередная история-байка для зимнего вечера под самовар. «Здесь никому никогда!» Сашку благодарно кивнул головой, скрываясь в темноте. В той же темноте, но на другой стороне Грицко укоризненно покачал головой, видя, как Микола в волнении крутит трубку. «Ну, хочешь, я ее утоплю!» — в сердцах предложил казак. «Она же тебе душу выматывает!» «Как ты сам не чувствуешь?» «Тревожусь я», — признался Сотник. Староват швырь для всего этого, а Сашко слишком горяч. Это тебе никак его бабы доложили», — усмехнулся Грицко. Микола махнул рукой, не принимая шутки. «Успокойся, справятся. Вон уже и амбразуры зашлись, видишь?» Сотник кивнул. «Ну, хоть так. Теперь главное, чтоб живыми вернулись». Из форта выстрелила пушка. Трехметровый факел разорвал ночь. Карактечены не долетели до берега два десятка шагов. Казаки залегли за валуны. В ночи грохнул взрыв. Красное пламя залезало небо, зачадило, потянуло дымом. Нет больше пристани, сказал Грецко, пожимая плечом. Все, пошли досыпать. Ты иди, я дождусь. Казак кивнул. «Недолго тебе ждать. Спора лодка к нам движется». Микола прищурился, стараясь что-то разглядеть в темноте, но только цокнул языком. Таким зрением Господь не наградил. Однако чутье подсказывало, что и на этот раз булгачение прошло успешно. Улыбнулся радостно, прячет трубку в карман. «Маты — это ерунда. Завтра новые сплетут. Но то, что шайтан и внутри достанет, пусть не забывают». Лягушачий концерт до утра мужества тоже не добавит. Лишение береговой пристани заставит ежедневно раздражаться и терять доброе расположение духа в бытовом сношении с крепостью.